У Гилла было длинное, темное, грустное лицо. Его обычное выражение, характерное для большинства андроидов, было слегка меланхоличным и бесстрастным. Не веря глазам, он уставился на посетителей. «Капитан Хобан? Доктор Маковский?» «А я Джулия Лиш», — представилась девушка, протягивая руку. Гил заколебался, потом пожал ее. Один из стражников спросил: Вы знаете этих людей, сэр? Да, заверил андроид, идите, я сам с ними разберусь. Охранники отсолютовали и ушли. Что происходит, капитан? Поинтересовался ГИЛ. Хобан выглядел слегка сбитым с толку, но ответил твердым голосом, Мистер ГИЛ, я снова беру на себя командование Доломитом. Но, сэр, запротестовал офицер, решением суда вас отстранили от командования и передали корабль мне до появления нового капитана у них не было оснований отстранять меня от командования заверил его хобан вы уверены в этом сэр конечно уверен я останусь командиром в ожидании решения более высокой инстанции возможно вы и правы сэр не знаю, но ведь уже существует законное решение суда и насколько мне известно «Его никто не отменял?» Казалось, Хобан сконфузился. Стэн решил поддержать его. «Мы собираемся подать апелляцию. Высшая инстанция вынесет другое решение». «Я очень на это надеюсь, сэр». «Но в то же время...» — прервал его Хобан таким твердым голосом, что Стэн удивился его решительности. «Все возвращается на круги своя. До того, как высшая инстанция вынесет свое решение...» Командовать кораблем буду я. — Очень жаль, сэр, но я не могу этого допустить из-за предыдущего решения. Прежде всего вы должны хранить верность мне. ГИЛ колебался. Я получил другие приказы. — К черту эти приказы! — крикнул Хобан. — Вы будете выполнять мои распоряжения. Озадаченный ГИЛ заволновался. — Мне приказано стрелять в вас и в любого кто незаконно проникнет на корабль не верю что ты сможешь так поступить гил хобан пошел внутрь корабля стража резко позвал офицер взять объекты вторжения на прицел щелкнулись затворы и карабины уставились на вошедших хобан уверенно улыбнулся хотя совсем не чувствовал уверенности и пошел дальше гил крикнул стойте Стэн и Джулия присоединились к капитану. Гилл пристально смотрел на них. На его лице читалось отчаяние. Неожиданно он произнес «Я должен знать только то, что должен». «А что вы должны знать?» – заинтересовался Стен. Гил повернулся к охране. «Встречайте нового командира». Они отсалютовали, а Хобан, в свою очередь, отдал им честь. «Уберите оружие!» «И займитесь командой. Они могут появиться с минуты на минуту. Потом вы свободны». «Есть, сэр!» Охранники повернулись и ушли. «Добро пожаловать на борт, командир!» «Спасибо, старший офицер!» — поблагодарил Хобан. «Я знал, что могу рассчитывать на вашу преданность». «Ведь я так устроен, сэр!» — пояснил андроид. «Я не мог ни стрелять в вас, ни отдать охране этот приказ». — После совместных полетов нас многое связывает, но все же мне кажется, ваши действия противоправны. — Я знаю, что вы чувствуете, — сказал Хоббан. — Когда стражники вернутся на землю, вы сможете уйти вместе с ними и не терзаться. Он протянул ему руку. Гил какое-то время смотрел на капитана, потом пожал руку. — Если вы не возражаете, сэр, я хотел бы остаться. — Но почему? «Если вы думаете, что это незаконно!» «Меня не волнует, законно это или нет», — признался андроид. «Я просто констатировал факт. Из-за того, что я должен был выстрелить вас, я перестал уважать правительство. Я снова ваш человек, капитан, если вы не против». «Но это будет опасное путешествие», — предупредил Хобан. «Для меня это не важно», — заверил ГИЛ. «В таком случае я очень рад, мистер Гилл». Капитан Хобан ухмыльнулся. «Если вы закончили рассыпаться во взаимных комплиментах», — с сарказмом заметила Джулия, — «может, пойдем дальше?» Вместе с Гиллом они проследовали в служебный отсек и прошли к пульту управления. Джулия обратилась к Гиллу. «А откуда вы знаете, какое принимать решение?» «А я и не знаю», — проворчал Гилл. «Андроиды не должны принимать решения. Мы лишь подчиняемся приказам. Счастливые андроиды, заметила девушка. Старший офицер, нам надо доставить сюда багаж с космической станции, перебил его Стен. Там находится большая коробка. Предупредите, чтобы ее несли очень осторожно. Будет сделано, сэр. Когда появится команда, погрузите ее в гипнотический сон и уберите всех туристов с корабля. Я хочу! Чтобы мы отправились через час после того, как все заснут. ГИЛ посмотрел на капитана. Хобан кивнул. Выполняйте его приказы, как мои, мистер ГИЛ. Добровольцы и заключенные заходили на доломит колонной по одному под пристальными взглядами тюремных стражников. Одарив своих подопеченных последним злобным взглядом, тюремщики убрали ружья, и в сопровождении двух охранников с Доломита вернулись на свой корабль. Бывшие заключенные теперь стали членами экипажа, хотя и не свободными. По договору, после возвращения из экспедиции их должны были передать властям, и в зависимости от посланной капитаном корабля характеристики их либо амнистировали, либо уменьшали срок. На самом деле... Власти редко беспокоили их по прибытию на землю. Имена таких людей заносились в отдельные списки, в которые никто никогда не заглядывал. Полиция едва успевала разобраться с новыми преступлениями, так что на воспоминания о старых времени не оставалось. Ориентируясь по указателям, они шли к Кубрику. Вальтер Глинт, лучший друг рыжего барсука, темноволосый коротышка из Начиза, с бочкообразной грудью, заметил, что тот даже не смотрит на стрелки. «Эй, Рыжик, ты что, был на этом корабле раньше?» «Конечно был», — заявил Барсук. «Я знаю его как свои пять пальцев». «Тогда почему же ты не признался, когда этот Хобан спросил, не встречались ли вы раньше?» Барсук пожал плечами. «Он не помнит, а напоминать ему не стоило». Для него это было не лучшее время. Когда-нибудь я расскажу тебе об этом. Стандартная команда Доломита состояла из 35 человек. Но Хобан, посоветовавшись со Стеном, решил свести ее численность к минимуму. Поэтому со спальными местами проблем не возникло. Барсук и Глинт заняли угловые места. Их соседкой оказалась Конни Миндану. Миниатюрная, очень красивая черноволосая мулатка с темной кожей. Плод Союза Марокканки и индейца из Конфедерации ирокезов Нью-Йорка. Единственное, что было общим у ее родителей, это Охота за головами. Здесь же устроился высокий негр из Калифорнии по имени Энди Грогинс и высокая молчаливая латиноамериканка Мин Двин. Она говорила мало, ее действия были неожиданными и конкретными, и нередко приводили к летальному исходу. Некоторые члены команды по-дружески отнеслись к Рыжему Барсуку, но большинство тайно ненавидели его. Значит, Рыжик, как всегда, находился в центре внимания. Раздался голос из громкоговорителя. «Всем членам экипажа!» «Разденьтесь для погружения в сон. Все должны находиться в койках через пять минут!» «А куда мы направляемся?» — крикнул барсук. На его голос прореагировал монитор, вделанный в стену. «После пробуждения состоится сбор экипажа. А сколько нам придется спать? Эта информация заложена в компьютер, отвечающий за сон. И больше никаких вопросов. Приготовиться!» Конни Миндана спросила, «Куда они хотят нас отправить? Не знаю, стоит ли здесь оставаться?» Она посмотрела на Барсука, «А ты что думаешь, Рыжик?» «Расслабься», — посоветовал ей дружок, «пока мы ничего не можем предпринять. Корабль летит, и, возможно, здесь полно охранников. У нас нет возможности сбежать отсюда». Все улеглись в койки, свет постепенно померк. Глава 19. Доломит покинул околоземную орбиту и направился к стартовому пункту. Это была станция, расположенная над земной орбитой, чтобы выход кораблей в космос не был опасным для землян. Оттуда Хобан радировал, запросив разрешение на взлет, и получил его от береговой охранной станции 6. Стэн и его люди пристегнулись. Хоба насмотрел их и спросил: Все готово, доктор Маковский? Готово, ответил Стен. Хорошо, произнес капитан. Тогда, мистер Гил, уведите нас отсюда. Руки андроида заскользили по переключателям. Огоньки погасли под давлением мощной волны, когда заработали атомные двигатели. Пространство и время сжималось все плотней. И вот, наконец! Доломит неожиданно оказался в открытом космосе. «Путешествие... началось...»